такая картинка. Человек думает, что он всю жизнь руководствуется сложными мотивациями, что он никому до конца не ясен, что у него будет время все объяснить. А потом вдруг оказывается, что напротив он ясен, до некоторой даже прозрачности, и мотивации его просты, и рисунок его судьбы, если посмотреть сверху, вдруг оказывается несложным. хорошо еще, если это рисунок, а не прямая линия. Шел, пришел. Говоря о Луговском, можно все это свести к дурацкому анекдоту. Жил поэт и думал, что он Гумилев, а он оказался северянин. В этом контексте тот довоенный вечер, когда Луговской так и не зашел к северянину, Когда стоял он в своей портупее, красивый, как воплощенная воинская доблесть, возле его виллы, вот эта не встреча получает какое-то особенное щемящее звучание. Открыл бы дверь и увидел собственные глаза спустя 20 лет и не узнал бы себя, конечно. Но анекдот этот не точен и никуда в конечном счете не годен. У Луговского не хватило сил на ту судьбу, которую он себе выпрашивал, но у него хватило сил на многое другое. Он настырно гулял по краю, он влетел в свой капкан, он едва не подох от боли, но вынес и выполз, и несколько раз, преодолевая стыд и унижение, становился небывалым стихотворцем по самому высокому счету. Наблюдать его жизнь интересно. В ней есть трагедия. В ней есть драма. Его Алайский рынок роднит его с другим дервишем, Велимиром Хлебниковым. У судьбы Луговского запоминающийся. Грустный рисунок. И если закроешь глаза, об этой жизни можно думать, пытаться как-то иначе перерисовать ее, сделать лучше. Но она снова складывается только в ту, которой была. Он не Гумилев и не Северянин. Он Луговской, Владимир Александрович. Хороший человек, сломленный не эпохой, а просто жизнью. Жизнь страшнее любой эпохи, тем более, если эта жизнь пришлась на войну. Хороший человек и стихотворец, каких очень и очень мало. Если бы все эти поэты десятых, двадцатых и тридцатых годов жили в древности, в античности, Только о нескольких из них сохранились бы легенды. Блок, Гумилев, Хлебников, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Павел Васильев, Луговской, Симонов, конечно же, еще, быть может, трое или четверо. Остальные, даже замечательные сочинители стихов и песен, распылились бы во времени. Собственно, тут и античных сроков ждать не надо. Мы сейчас их не помним. Даже самые звучные имена теряют свою бронзу, хотя они были, их читали тысячи, а самых удачливых миллионы. Они страдали, они воевали, некоторые были героями, иные оглушительно громкими пустозвонами. Но мы же говорим, что судьба любит, когда у нее есть рисунок, есть завязка, кульминация и развязка. И потом еще, после развязки, мораль. Мораль каждый готовит по вкусу. Хотите, насыпьте соли, хотите, пересластите. Тут все это есть. Тут всего этого в избытке. Разница разве что в том, что на некоторых поэтов порой хочется быть похожим. На Гумилева, на Есенина, на Маяковского. а на некоторых, скажем, на Мандельштама, на Павла Васильева или на Луговского нет. Но так что? Мало ли как бывает. Бог щедр. Бывает не только хорошо. Бывает для разнообразия. По-всякому. Было и так. Хорошо, что было.